Глава третья. В мастерской оказалось шумно и многолюдно, поэтому мы втроем переместились в соседний дом, временно переделанный под общегу и в данный момент пустовавший. Благодаря воспоминаниям Дмитрия Акулова, историю Нижегородской империи, я более-менее знал, и качественным скачком в ее развитии стала зачистка войсками императора Ижевска, с последующим восстановлением в нем работы промышленных предприятий, в частности завода по производству автоматов Калашникова. Сейчас шла активная зачистка Уфы, но на данный момент именно Ижевск являлся самым крупным восточным городом и промышленным центром. Все это, коротко рассказывая о себе, мне напомнил Петр Андреевич, пятидесятилетний летний невысокий брюнец с аккуратной черной бородкой, Он же самый опытный из шестерки пришедших с Владом инженеров, техников, оружейников. Ему тоже довелось поработать на одном из крупнейших ижевских предприятий, когда им владел род Грачевых. Но два года назад, во время больших мятежей, этот род был полностью уничтожен. Петр Андреевич отказался работать с новыми хозяевами и, уехав в столицу, занялся изготовлением эксклюзивного огнестрельного оружия ручной работы. «Я был знаком с Николаем Васильевичем», — заканчивал длинное выступление оружейник. «И когда услышал, что его сын планирует промышленную революцию, подумал, почему бы и не приехать посмотреть, что вы тут затеяли». «Промышленную революцию? Надо бы Влада как-нибудь отблагодарить. Похоже, он работал с душой и действительно индивидуально подходил к каждому». Вот этот человек, например, за два года явно хорошо отдохнул и теперь хочет снова приобщиться к чему-то крупному. При этом его принципы не позволяют работать с теми, с кем его прошлые хозяева воевали. Очень хорошо для меня. Очень рад, Петр Андреевич, с вами познакомиться. Искренне улыбнулся я. После чего достал из прихваченной папки стопку рисунков, схем и кустарных чертежей, сделанных мной по памяти — Мне нужно примерно вот такое. С удовольствием взглянул. Мужчина разложил листочки на столе. Первый он просмотрел мельком, на последних остановился дольше и несколько раз поднимал на меня удивленный взгляд. — Так... — он закончил и вернулся к началу. — С этими, понятно. Просто пушки, только стреляющие. Не разрывными боеприпасами, а заточенными болванками. «Не только заточенными», — поправил я и показал на один из чертежей. «Вот тут я написал, а, блин, наверное, непонятно, простите за почерк. Короче, мне нужно оружие, стреляющее заточенными болванками в монстров, и аналогичное, только значительно большего калибра, чтобы ломать стены». «Дмитрий Николаевич», — заговорил полковник Виктор Харитонович, — Если откинуть момент, что их использование и частное изготовление запрещено, то ломать стены проще взрывающимися боеприпасами. Я слышал, что многие роды на всякий случай хранят подобные в закромах. Хоть, конечно, и не одобряю. Неплохой намек. Спасибо, полковник. Но только я не просто так хочу именно эксклюзивный, очень большой калибр. Взрывающиеся боеприпасы эффективны только до той поры, пока противник не защитит свои стены черными кристаллами, а своих бойцов не посадит в изолированные от излучения специальные комнатки, как это в будущем планирую сделать я. Жаль, что пока про это я рассказывать не могу. — Просто скажите, в теории мы сможем все это изготовить? — уточнил я. — Конечно. — Петр Андреевич пожал плечами. Я сделаю чертежи, после чего мы можем сделать заказ через моих друзей. Завод выберем в зависимости от количества, все будет быстро и качественно. Хорошо, давайте дальше. С этим тоже понятно взял следующую партию рисунков оружейник. Полностью механические баллисты и ловушки. Интересные, кстати, конструкции. Я так понимаю, тут предполагается еще какие-то мощные усиливающие чары. «Да, мастера, способные такие наносить, берут очень дорого. Это не проблема. Хорошо, тогда сделаем никаких трудностей. Давайте теперь к самому интересному». Петр Андреевич взял два последних чертежа. «Это пневматическая пушка и автомат? И тоже с магическим усилением? Все верно». — Уж ладно, я так понимаю, это для защиты деревни от миграшек и монстров класса А и выше. Сделаем. А вот ручное оружие не будет работать. Вернее, будет бесполезно для предполагаемого применения. — Почему это? — усмехнулся я. — Потому что, как вы знаете, пневматика, основанная на давлении газа в баллонах, не всегда стабильно работает рядом с кристаллами. И баги не сможет усилить ее настолько... «Чтобы был более-менее прилично ударный эффект. К тому же вы вообще хотите сделать автомат, а не винтовку. Это невозможно. Вы ошибаетесь, пожалуй, причем я. Нет, ваше благородие, я вам точно говорю». «Да, Дмитрий Николаевич», — снова вступил в разговор полковник, «очень многие роды пытаются изобрести автоматическое оружие для диких земель, не подвластно действию диких кристаллов». Детали держатся в секрете, но я точно знаю, что сейчас все идут по пути уменьшения пневматической составляющей в пользу магической. «Ну, так я это и нарисовал», — засмеялся я. «Да, тут не хватает подробного описания магической части. Ее я беру на себя. Вам просто нужно сделать остальное». «Осторожно», — рядом появилась взволнованная Кая. — Не забывай, что они тебя не знают, и в их глазах ты пацан. Их лояльность быстро падает, видимо, они думают, что ты фантазер. Я кинул лица собеседника взглядом. — Черт, похоже, лисичка права. — Еще раз говорю, Дмитрий Николаевич. оруженик снова ткнул пальцем в мой корявый чертеж. Тут плохо все, и мощность, и мифический автоматический режим. Блин, дилемма. «С одной стороны, я не хотел пока показывать больше, чем нарисовал, ведь этих людей я знаю первый день. С другой, чтобы эффективно делегировать полномочия, мне все равно нужно обрастать приближенными, которые будут знать больше, чем остальные. И по первым показателям эти ребята очень подходят. Ладно, фиг с ними, в конце концов, ничего сверхъестественного и секретного я сейчас показать и не могу. Могу только чуть-чуть их удивить». — Хорошо. Я залез в сумку и достал приобретенный на днях самый простой пневматический пистолет. — Что эта штука может пробить? — Рист бумаги, — хохотнул полковник. — Бутылку, — добавил оружейник. А вот я оглянулся в поисках чего-то подходящего и увидел прислоненный к стене кусок металла толщиной полсантиметра. Это... — Ваше благородие, — поморщился Петр Андреевич. — Вы плохо понимаете, о чем говорите. Даже если вы усилите пулю магии, она и вмятины не оставит нормальной. — А если оставит? — я внимательно посмотрел в карие глаза недоверчивого собеседника. — Вы поверите, что я смогу сделать и автоматическое оружие? — Просто без изготовленного образца я это доказать не смогу. — Я тогда и в Бога поверю, — усмехнулся Оруженье. — Он окончательно стал считать тебя балаболом, — подсказала Кая. Виктор Харитонович тоже близок. — Договорились. Я встал и поставил лист металла у стены, после чего протянул ствол полковнику. — Для чистоты эксперимента и исключения вероятности под и стреляйте вы. Матерый вояка удивленно посмотрел на меня, после чего, пожав плечами, взял пистолет. — Нет, — Виктор Харитонович покачал я головой, видя, что он вплотную подходит к мишени. — Наоборот, отойдите подальше. Монстр не даст вам подойти так близко. Алкомик снова глянул на меня, вздохнул, будто говоря, — Дурак, я же хотел тебе помочь. Затем отошел и практически нецелес выстрелил. — Профи, точно в центр. — Это невозможно! — вскрикнул Петр Андреевич. Он скочил из-за стола и бросился к мишени. После чего поднял лист и посмотрел в аккуратно проделанную в нем дыру. Смотрел несколько секунд, потрогал пальцем, а потом перевел взгляд на бревенчатую стену, в которой тоже зияла, хоть и не сквозная, но заметная дыра. «Дайте сюда!» Теперь оружейник подскочил к не менее удивленному полковнику и выхватил у него пистолет. Следующие пять минут мы наблюдали, как он, разобрав оружие, чуть ли не обнюхал его, а потом заново собрал. «Теперь я!» Мишень снова встала на место, и Петр Андреевич, не отходя далеко, сразу же выстрелил. Рядом с первой появилась вторая дара. «Это невозможно!» — повторил он, и выстрелил снова. «Это магия огня!» «Не только. Но это секрет рода, господа», — ответил я, сделав акцент на слове «секрет». «Вы меня вынудили показать его вам, но больше о нем пока никто не знает. И не должен знать, он еще нуждается в доработке». «Это прорыв!» — взмахнул руками оружейник. «И если это будет работать в диких землях?» «Будет работать, но в данном виде это ничем не отличается от уже существующих разрешенных пневматических винтовок», — перебил его я. «И в диких землях без режима автоматической стрельбы и быстрой перезарядки это бесполезно. Но если вы доверитесь мне и сделаете то, что я хочу, мы с вами вместе действительно можем добиться прорыва». «Можно?» — теперь полковник взял пистолет и гораздо внимательнее осмотрел его. «Я не могу понять чары. Даже примерно». «Потому что так и задумано, блин. Ведь кроме реально нужных, многократно увеличивающих мощность выстрела чар, я наложил кучу других, просто для отвлечения внимания на случай, если ствол попадет в чужие руки». «А оно вам надо?» — усмехнулся я. — Да не особо. Полковник вскинул руку и снова выстрелил в мишень, а потом ткнул пальцем на лежащий поверх других листок. — Мне прямо не терпится посмотреть на то, что выйдет из этого чертежа. — Дайте мне связь, и завтра сюда привезут все необходимое для изготовления партии из двадцати штук. — Резко повернулся ко мне Петр Андреевич. — По себе стоимости сделают. — Рация в усадьбе, — серьезно сказал я. — Только хочу еще раз уточнить два момента. Первый все, что вы сейчас видели и мы обсуждали, строго между нами. И второй масштабными аретами в дикие земли мы займемся после того, как укрепим оборону здесь, поэтому автоматы идут последними в списке приоритетов. Кстати, количество того, что мне нужно, там указано. Я понимаю, ваше благородие, немного разочарованно протянул Петр Андреевич. Я сейчас еще разок все внимательно просмотрю и составлю список необходимого. Договорились. Я пожал обалдевшему мастеру руку и вышел из дома. Вы маг третьего поколения? спросил вышедший следом за мной полковник. Да, кивнул я. Суть потому, что я увидел вы третье У. Третье У? Я удивленно посмотрел на военного. Это обозначение иногда используют для потомственных магов, у которых предки были не просто магами, а, так скажем, с особенностями. То есть, например, третье поколение в обычном роду и в роду интуитов будет разным. Я, правда, не слышал, чтобы у Акуловых что-то подобное было. Но иначе объяснить такие чары в таком возрасте я не могу. «А с чего, Виктор Харитонович, вы взяли?» что я этот пистолет усидел в одиночку, или вообще сам улыбнулся я. Вы правильно сказали вчера. Важно слушать советников. А еще важно окружить себя профессионалами. И я рассчитываю в том числе и на вас. Полковник замер, почесал выбритый подбородок, а потом, сверкнув белыми зубами, протянул мне ладонь. — Я в вашем распоряжении, Дмитрий Николаевич. Разрешите идти? — Разрешаю. — Молодец. и снова появилась рядом. Полковник принял твое главенство, а оружейник, мне кажется, готов тебя усыновить. Если сильно не накосячишь, не сдадут и все сделают как надо. Вот и хорошо. Виктор Харитонович быстрым шагом ушел, а я направился в сторону усадьбы. Раз уж занялись техническим прогрессом, надо продолжать. До вечернего рейда на «Кристаллы» время еще есть. В небольшом кабинете стоял круглый стол и на нем три компьютера. Руки кудрявого, светловолосого, сутулившегося молодого парня летали над клавиатурами, при этом он следил за всеми мониторами одновременно. Внезапно зазвонил синий телефон. Да-мля, раздраженно буркнул парень и запустил ладонь в шерсть лежащего у него на коленях кота. «Что, Тимоха, брать или нет?» Тимоха вместо ответа лишь тихо с просонием мявкнул. — Согласен. Синий звонит, значит, придется брать. Снова пробормотал парень и поднял трубку. — Слушаю. — Анатолий Игоревич, как успехи! — Пробасил знакомый голос. — Игоревич, блин. Звонивший был его старше раза в три и являлся начальником, но все равно эта дурацкая манера косить под аристократов поголовно заразила всех, хоть что-то из себя представляющих жителей диких земель. — Все нормально, босс, работаю. На этой неделе все отметились. Стационарники, да, из мобильников, Скоростной и Харитоша пока молчат. — С Харитошей-то понятно все. А Скоростной где в последний раз появлялся? — В районе Вологды. — Ясно. В трубке повисла пауза. — Хорошо, следи за обоями. Если через два дня не объявятся, позвони. — Да Харитоша и на неделю может пропасть, — зло процедил парень. — А потом скажет, что думал, что посылал сигнал. — Не нервничайте, Анатолий Игоревич. Через две недели у него плановый доклад. Я с ним поговорю. — Ага, в который уже раз. — Будьте так любезны, босс. Я могу возвращаться к работе? — Еще одну минуту. — Что стационарники говорят? — Да чтоб тебя... Одна рука парня сжала трубку, а вторая — загривок довольно заурчавшего Тимоши. «Стационарники планируют большой урожай, в том числе и катализаторов. На третьей и четвертой фермах посадили кристаллы воды и земли соответственно. На первую перерабатывающую станцию завербовали двух сильных магов огня. Обещают увеличить выход готовой продукции. По новым разработкам что? Ты говорю же, с Харитошей нет связи пока». А он передовик в этом вопросе. Ах да, точно. Да-да. Пора с ним поговорить. Голос трубки вздохнул. Ладно, Анатолий Игоревич, не буду вас больше отвлекать. До свидания. До свидания, парень кинул трубку на рычаг и в этот раз запустил в шерсть кота обе ладони. Вот скажи мне, Тимоха, нахрена этот старый хбыре звонил? Потешить эго? Показать, что он главный? Идиот, блин. «Я же говорил, что для меня важно не отвлекаться». «Эх!» Антон Игоревич снова перевел взгляд на мониторы, а через минуту уже забыл о звонке. «Да какая империя, о чем вы? Ха -ха. Был я в этой Перми. Одни монстры и деревни дикарей вокруг. Колесо даже еще не изобрели». «Спасибо за ваш исчерпывающий ответ». Напоминаем, что интервью нам давал один из офицеров «Монолита», крупнейшей официальной сталкерской организации Нижегородской империи. А теперь к новостям спорта. Спонсором выпуска является торговый дом клана «Львовых». Итак, третий тур чемпионата империи по футболу закончился сенсационно. Главный фаворит, нижегородский «Спартак», разгромно проиграл «Липецкому металлургу». Финальный свисток арбитра зафиксировал на табло счет «11-1». Кроме как несанкционированной магии на трибунах это объяснить нельзя. Ведется расследование, и от Хатабыча уже ищут. Установленная антенна позволяла ловить радиосигналы, и, ковыряясь в пипбое, я фоном слушал новости. В этот раз условия для моих инженерных поток были гораздо более подходящие. Не подвал, а удобный оборудованный стол в углу катиного кабинета. Теперь у меня было все для того, чтобы сделать из подогнанного мне императором наручного прибора просто показывающего расположение диких кристаллов по-настоящему полезную штуку. Тиски, паяльник, купленные в усване детали от старой техники. И, конечно же, большой запас синей изоленты и средняя жемчужина воздуха. Правда, были сомнения, хватит ли знаний, а точнее, смогу ли я вспомнить, чему меня учили в университете. Но тут внезапно на помощь пришла Акай. Она умела читать память, и, хоть те события, что происходили давно, она извлекала медленно, но по-любому лучше, чем я. «Тот же самый чертеж, только шестой лист», — попросил я. «Сейчас», — с минуту ли в моей голове. «Ага, вот. Все правильно ты припаял. Теперь красным проводом соединить плату три и четыре. Ага, так». Дальше чару, усиливающую сигнал на восемнадцатый элемент наложил, вроде так. Даже в северной части империи тепло и нет дождей. У тех ферм, что оборудованы водными кристаллами высокого уровня и на полях с хорошей ирригационной системой, в мае планируется очень хороший урожай. Но вот у других могут возникнуть проблемы. Уже сейчас цены на услуги магов воды взлетели до небес». — А с чем вы это связываете, Платон Борисович? — Да с раздолбайством. У нас же и снег в декабре всегда неожиданность. И то, что модифицированные растения требуют гораздо больше удобрений воды тоже, каждый год, как в первый раз. Вы прослушали запись интервью Платона Борисовича, главного агронома Рода Трубецких. А сейчас музыкальная пауза, группа «Золотое кольцо» и их новый хит «Битва за Уфу». Заиграла музыка, похожая на боевой марш, и я закрыл пипбой. Момент истины. Включить. Долгих пять секунд ничего не происходило, и я уже начал судорожно придумывать, что мне придется заливать в службе учета, чтобы получить новое устройство взамен сломанного. Как вдруг экран вспыхнул. «Ура! Работает и даже меню грузит!» «Так, а теперь установка нового программного обеспечения». Надеюсь, та программа, что «Феникс» для меня достал, не пошлет сигнал в имперскую канцелярию и не сообщит им там, что кто-то пытается взломать их оборудование. В следующие три часа я продолжал слушать имперские новости, а также с помощью АКАИ адаптировать мои знания по программированию к текущему достаточно примитивному и отсталому коду. «Дмитрий Николаевич, мне компьютер нужен!» — раздался снаружи голос Кати. И это значило, что он не просто нужен, а так нужен, что она готова выбить дверь. «Десять минут, Катюш!» Я глубоко вздохнул и уже в двадцатый раз перезапустил пипбой. «Ну давай, родной, мне уже пора уходить». Экран лежащего передо мной устройства загорелся, но, как показывала практика, это еще ничего не значило. «Итак, меню, карта, есть, наконец-то». Масштаб изменился и теперь охватывал около пяти километров. И я видел все дикие кристаллы в этой области. Вернее, видел бы, если бы не обилие красных точек, то есть монстров, которых прибор теперь тоже показывал. Более того, теперь я мог настраивать его на силу магического излучения, тем самым выбирая противников того типа, который хочу увидеть. По крайней мере, в теории. Ну-ка, попробуем. — Да, количество красных точек уменьшилось. Экран отображал только шесть особо опасных монстров. — Уже неплохо. Я могу оставлять эту штуку у дежурного на наблюдательном пункте, и если придет что-то большое, у нас будет больше времени на подготовку обороны. Но это еще не все. Что насчет поисков магов? Я переключил режим. Ни хрена. — Странно. — А если так? — О, одна точка есть. — А, это я, похоже. — Нифига. От меня что, самый большой магический фон? Он же настроен на то, что просто емкость резервуара показывать. Странно, у нескольких человек он должен быть больше, чем у меня. Или нет? Я еще поговорялся в настройках, и полученные результаты меня очень удивили. Да, прибор, ожидаемо, стал показывать магов и это могло помочь мне в быстром анализе врагов, если рядом не такая, а также в поиске потенциальных колдунов. Но странное было не в этом. По всему выходило, что потенциал моего тела являлся самым большим, но ведь это тело молодого пацана Дмитрия Акулова. свое я потерял в прошлом мире, и прибор не может уловить мои знания. Он показывает только то, что есть». Что там совсем недавно говорил полковник третье поколение У? Может, в этом дело? Ведь я действительно замечаю очень большой прогресс, гораздо больше, чем ожидал, когда попал в этот мир. Очень любопытно, и интуиция подсказывает, что все не так просто. Дмитрий Николаевич, вы скоро? Блин, хорошо, что у доска и туалеты раздельные. Уже выхожу, крикнул я, и еще раз убедившись что все нормально, запоял пипбой. В будущем надо назначить нескольких проверенных ребят и отдать его им. А сегодня для теста в боевых условиях взять с собой. Пять километров очень большой радиус. Можно увидеть и нормальные кристаллы и интересных монстров. Отличная работа! Петр Алексеевич вышел из-за стола и пожал Константину руку. Когда операции проходят идеально, даже потерю дирижабля уже, видишь, не в таком страшном свете. — Без ребят Ивченко было бы сложнее, — констатировал очевидный младший майор. — это понятно. Главный ликвидатор Усмани пожал плечами и вернулся на свое место. — Но все равно молодцы. — Рад стараться. У вас тут новости есть? — Есть. И вроде даже хорошие. Петр Алексеевич... — невесело улыбнулся. — Только если читать между строк, все выглядит не так радужно. Он достал графины и с яблоками, после чего наполнил рюмки. Ликвидаторы выпили, и Константин стал ждать, отлично зная, что раз начальник начал мысль, то обязательно ее закончит. Ждать пришлось недолго. «Буквально два часа назад пришло указание из столицы», — хрустнув яблоком, продолжил Петр Алексеевич. «Изменены базовые составы бригад-ликвидаторов. Теперь их должно быть больше, и вооружение при операциях в Диких Землях они должны брать более мощное». «Это именно нас касается или всех?» «Всех. Похоже, не только у нас творится что-то нехорошее». Под это дело выделены дополнительные средства, и придет небольшое пополнение. — Действительно, выглядит хорошо, — кивнул Константин. — Ага, только это говорит о том, что они ждут новых ЧП. Главный ликвидатор снова наполнил рюмки. — Пермские княжества? — Да не думаю. Петр Алексеевич задумчиво посмотрел на экран монитора. Скорее всего, окрестным бандюкам не нравится, что мы быстро расширяемся. Вот и договорились пакостить. Пользуются тем, суки, что мы не можем проводить масштабные спецоперации против людей в диких землях. Но ничего, пусть медленно, зато уверенно мы все равно их выдавливаем. Жаль, зачистки Воронежа ждать четыре года. Это до полной зачистки. А помаленьку начнется раньше. Вот, взять твоего же акулуба. Главный ликвидатор выпил и, отставив пустую рюмку, повернул монитор. — Смотри. Константин взглянул на изображенную на экране схему. — О, Савина? — Ага, и когда ты вошел в кабинет, на той стороне реки от верхних бугров было на три кристалла больше, а всего с утра они уничтожили уже... «Шестьдесят штук». «Вы следите за ними?» — рассмеялся младший майор. «Да нет, конечно. Ты же знаешь, что система всегда отслеживает и указывает какие-то аномальные изменения. Будь то рост или уменьшение. Кстати, Петр Андреевич понизил голос. Удалось что-то для них подобрать?» Немного кивнул Константин. «Если дадите завтра выходной, то я прямо с утра лично не отвезу». Заодно и строителей сопровожу, которых им обещал. — Даю выходной, — широко улыбнулся главный ликвидатор. — И честно скажу, с каждым днем этот парень нравится мне все больше. Звезды усеяли ночное небо, а мы сидели на противоположном от верхних бугров берегу реки и жевали остывшее мясо. Мои спутники были практически опустошены. Да и у меня маны оставалось совсем мало. Но оно того стоило. Последний заход и домой, констатировал я. Сколько там у нас жемчужин? — Тридцать девять, — ответил Влад. Сейчас Гриша сороковую принесет. — Не надо забывать, что одна из тридцати девяти средняя, — широко улыбнулся рыбак. — При этом она водная, что очень полезно для поливки. А еще не надо забывать, кто ее достал. С тобой забудешь, ткнул его локтем в бок свят. Даже мчужину снова добыли топор и рыбак. С учетом игры в покер я начинал думать, что у бородача реально прокачано везение. И ребята тоже молодцы. Я кивнул на занятых бурной деятельностью лодок гвардейцев. Всех монстров в округе перебили. Да, все молодцы! Свят встал, довольно потянулся, а потом широко зевнул. — И дома вроде успевают достроить, а завтра... — Я нашел! — громкий крик прервал размышления помощника. Мы вскочили и уставились на появившегося из пустоты Гришу. — Я нашел! — снова закричал он. И еще до того, как я спросил, о чем он говорит, седой здоровяк раскрыл широкую ладонь. На ней лежала... Семя кристалла.